Глава двадцать Анжелика Ярославовна. После тяжелого разговора с Артемом я места не нахожу от чувства вины. Оно меня гладает, как хищник, которого долго держали на пустой каше. Это некрасиво так пытаться избавиться от человека, который столько времени был тебе близок. К тому же не стала бы я его выгонять, если бы не была замужем. Просто Леша мне ближе, чем Артем. Как же я запуталась в самой себе и своих чувствах. Но разве Артем виноват в этом? На следующий день я чувствую, что весь офис словно притих. Я не понимаю, что происходит, кроме того, что каждый сотрудник почему-то провожает меня взглядом. Не то чтобы явно. Просто когда я оказываюсь в каком-нибудь отделе, воздух будто электризуется. У меня разыгрывается паранойя, Мне кажется, что все знают о моей связи с Артемом и осуждают. Что происходит? Но у кого спросить? А может, я себя накручиваю? Может, это просто мои опасения и внутренний конфликт играет со мной злую шутку? К тому же мне тревожно от мысли, что уже завтра на корпоративе будет Лёша. А он будет, потому что накануне мы помирились. Правда, общаясь с ним, я тоже чувствую какую-то недосказанность в воздухе. «Что-то такое нехорошее. Но не может же он знать про Артема? Откуда? А если знает? От одной этой мысли у меня пробегает холодок по спине. Но лучше я не буду думать о грустном, иначе просто не выдержу и сама все на нервах вытащу на поверхность. А такое на рабочем месте непозволительно». Артем вроде сказал, что не будет присутствовать на корпоративе, поэтому провокации удастся избежать. А если еще получится его вернуть олене, заигралась я. Корпоратив пройдет в одном из ресторанов. Этот год нельзя назвать максимально удачным, но и не самым плохим тоже. Так что есть на что праздновать. А сотрудники вкусно поесть в хорошей обстановке любят. Плюс конферансье, конкурсы. Каждый получит по подарку. Должно быть очень весело. Только у меня настроения нет. Сегодня сокращенный день. Артём ко мне после этого разговора и не заходил, но в этот раз сделал исключение. Я направляюсь к машине, когда он догоняет меня на парковке. Я жду очередной ругань, но... «Анжела, я понимаю, что ты меня больше не любишь, что я тебе надоел, но я все равно люблю тебя. Он это произносит с болью, и у меня внутри все сжимается. Но как я его не люблю? Люблю». «Артём» но сказать я ничего не успеваю, потому что он просто разворачивается и уходит, а я с трудом сдерживаю слезы. Неужели это конец моей истории с Артемом? Я так не хочу этого. Он чудесный, он меня любит, и мне очень стыдно, что я так обхожусь с ним, будто это игрушка, а это живой человек. Какая же я беспросветная дура. Дома я переодеваюсь без какого-либо настроения, Совсем не хочется никуда идти. Не хочется радоваться и праздновать. Но я руководитель. И забить на свои обязанности, конечно же, не могу. Лёша замечает, что я в расстроенных чувствах. Он подходит ко мне из-за спины, и когда я вдеваю в уши серьги, положив руку мне на бедро, спрашивает, «А ты чего, не веселая? «Обидел кто?» И снова в его голосе фальш, Лживая улыбка, лживая забота и даже будто издевка, но я стараюсь не обращать на это внимания. Повернувшись к мужу, так же улыбаясь, отвечаю. Знаешь, так устала, с огромным удовольствием никуда бы не пошла. Но надо, кивает. Сам он уже в костюме, рубашке, благоухающий, и я невольно им любуюсь, снова задавая самой себе наипошлейший вопрос. Кто все-таки лучше, Артем или Леша? Вспомнилась ситуация на стоянке, и сердце снова болезненно заныло. «Ну ты как, готова?» – прерывает мои размышления муж. «Готова. А тебе обязательно ехать на корпоратив?» – вырывается из меня. «Ты не работаешь со мной. Ты никого не знаешь. Тебе будет скучно. Мне кажется, я себя выдаю этим криком души от и до». Но Лёша только качает головой. «Я уже одет». «Пошли». И в машине Лёша вдруг произносит, будто между прочим. «С чего ты взяла, что я на твоей работе никого не знаю?» «А кого ты знаешь?» Поворачиваюсь к мужу. На что тот, невинно пожав плечами, сообщает. «Заочно многих. Ты же постоянно рассказываешь про своих сотрудников. Вроде и ответ как будто адекватный. Только мы уже год как практически не разговариваем друг с другом. И Лёша, если когда и слушал рассказы о моей работе, давным-давно все забыл. А может, все дело в моей мнительности? Просто Лёше надо было что-то ответить, вот и придумал на ходу. Однако в машине повисает молчание, от которого становится настолько неуютно, что я включаю погромче радио, чтобы хоть как-то было веселее. Мы подъезжаем к ресторану. Машин много, но мною зарезервированы места на парковке кое кто из сотрудников курит возле крыльца и когда мы с мужем вылезаем из машины мне кажется что они как то кисло улыбаются либо либо смеются мне трудно дышать но кажется это мои нервы зря я влезла в это все да еще и на старости лет здравствуйте анжелика ярославовна раздается то тут то там и тоненький голосок стервы юли а артем сегодня будет Прохожу молча мимо нее. Уволю дрянь. Зачем она такое спрашивает при моем муже? Неужели не понимает? Хотя, если разобраться, я сама ставлю и себя, и всех в двусмысленную ситуацию. Но не по своей вине. Я надеюсь, Артема сегодня не будет, что он выполнит свое обещание и не появится ни сейчас, ни потом. В идеале, если он еще и уволится прямо завтра, то тем самым решит массу проблем у тебя такие милые сотрудники шепчет над духом леша я не успеваю ответить потому что ко мне подходят хостес чтобы уточнить детали меню все вроде бы в сборе и конферансье на месте готов развлекать всех так чтобы не было ни минуты на глупые сплетни надеюсь все пройдет идеально